«Что это?» «Совсем была плоха. Теперь уж я вам сознаюсь». Она все время склонялась ко мне, обнимала за плечи. Длинные серьги еле слышно позванивали. Я до утра присмотрю за ней. Мы дошли до конца коридора. «Иван Сергеевич перед операцией, чтобы проверить, как она там спросил, и как же тебя зовут?» Она отвечает «Елизаветой». «Так ее и зовите, — попросила я» а то еще не откликнется. Значит, это были не практиканты? Она не ответила. Я стала спускаться вниз. Много людей прошло через мою жизнь, думала я. А эти двое останутся со мной навсегда. Иван Сергеевич, Маша и Ваня Белов. Он тоже был рядом. А отца-то его звали Андреем. Андреем, а не Сергеем, как же я забыла! Такой милый, застенчивый человек, все время предлагал снять пальто, а я говорила, что пришла на минутку. Мама Ванина, тоже милая и застенчивая, смотрела на мужа с укором и говорила, что, что андрюша не предложишь раздеться. Тогда он снова просил меня снять пальто. Тут я увидела Алену. Она сидела на длинной скамье возле больницы. Моросил нудный дождик. — Ну что, Вера Матвеевна? Я не выдержала. Опять стала плакать. Она вытирала со щек мои слезы и капли дождя, не платком, а теплыми мягкими пальцами. Наверное, так она утешала своих малышей. «Очнулась уже! Очнулась!» — сквозь слезы сказала я. «Нам повезло! Дежурил Белов. Сказал, что придет на свадьбу. А почему вы на улице?» То войду в вестибюль, то выйду, не могла на одном месте. Я виновата, Вера Матвеевна. Не вздумайте повторить это в детском саду, — встрепенулась я и перестала плакать. — Вы обязаны быть педагогом, но не провидцем. Я сама должна была предупредить. — Вы предупредили, — мягко, но упрямо возразила она. — Врача, но не вас. — А я должна была узнать у врача. Про всех все узнать. Вот теперь и узнаете. Опыт требует жертв, вы мне поверьте. Но не таких. Если бы мы знали, где упадем, подстерили бы соломку. Это старая истина. Вот вспомнилось мне сегодня. Нет, я не собиралась учить Алену на своем горестном опыте. Просто я хотела этим опытом утешить ее. И начала рассказывать про мужа, про Володю, про Ваню Белова. Мужчины оглядывались на нас. Я стала говорить тише, а они продолжали оглядываться. Вернувшись домой, я написала письмо Володе и Клаве. Телеграмму посылать я не стала. Да и в письме обо всем рассказала очень спокойно, умолчав о смертельной опасности, которая грозила нам всем. Я давно сделала для себя правилом не заставлять других переживать то, что я могу пережить сама. Тем более, когда речь шла о буре, которая уже пронеслась. Стараясь поменьше писать о болезни Елизаветы, я сосредоточила свое внимание на Ване Белове. «Я была не права», — писала я сыну. «Но как и ты мог забыть о нем? Что из того, что мы уехали на другой конец города?» В ответ на письмо прилетела Клава. Она подробно рассказала, как Володя переживал весть о болезни Елизаветы и мои упреки по поводу Вани Белова, О своих переживаниях Клава не говорила, поскольку мне было ясно, что она, как всегда, разделяла Володина чувства. К этому я привыкла. Услышав о какой-нибудь неприятности, Клава сразу начинала искать глазами Володю, даже если он был в другом городе. «Не пора ли мужчиной стать?» — спрашивала я прежде у сына. Клавина беззащитность заставила его стать защитником, а значит, мужчиной. «Мы с Володей...» так чаще всего начинала она. Если же говорила, к примеру, «Володя очень устал и мечтает о юге», я понимала, что и она тоже нуждается в отдыхе. Она не умела уставать, мечтать и волноваться одна, без участия мужа. С годами она даже стала еле заметно преподать на правую ногу, потому что так ходил он. Иногда мне казалось, что мой сын более дорог ей, чем моя внучка. И, как ни странно, меня это радовало. Внучка, ее жизнь, ее будущее были теперь главной и наверняка последней целью моей жизни. В тот час, когда эта главная цель